«Этими ли точно словами, — говорил Днепровский, — не поручусь. Я попытался, возможно, полнее передать его мысли и настроение. Пока он говорил, я вспоминал наши встречи, разговор с Батько. Сильный, очень сильный, большой души человек. Представил я и себя на его месте. Вынужденная игра, которую он согласился вести. Староста, а в душе коммунист». И все эти сволочи, приходившие к нему, будто к единомышленнику. Ой, нет, не способен был бы я на такое, я бы, верно, взорвался. Днепровский продолжал говорить. У меня перед самой оккупацией так получилось, Алексей Федорович. Я был прикомандирован к политуправлению армии. Все время в движении, шагали по болотам и скрутил меня жесточайший приступ ревматизма. Политуправление расположилось в Прилуках. Госпиталя рядом не было. Врачи посоветовали устроиться в каком-нибудь колхозе. Отвезли меня в лесовые сорочинцы. И там, после многих лет, встретился я с Егором Евтуховичем. Он меня, конечно, к себе взял. Я тоже молодевецкий. Мы вместе чуть не в один день в партию вступили. Три дня я у него прожил, и только на четвертый – Егор сказал, что из партии исключен. Знаю, что трудно будет поверить. Вы же его видели. Он рыдал. Плакал со слезами. Что же мне, Павло, делать? Ведь я же, Павло, без партии не могу. Меня еще Ленин словом своим привлек к делу народному. И весь путь колхозный. Я за партией шел. А тут накрутили на меня такого. Была моя вина, не спорю. Так я ж человек коммунистический. Своей вины не чураюсь. Накажите, но без партии ни не к Сказал я ему, что если произошла ошибка, восстановят. Время нужно, разобраться нужно. Так что ж, Павло, разбираться сейчас? Немец давит, ворог вот он, а я без партийный. Еще мне робыть? До червонной армии не пускают, броню выписывают. В партизаны хочу, тоже не пускают. Райрада колхоз не велить кидать. В Ракоме был. Прятко говорит, надейся, не теряй веру. Дело в обком ушло. В Чернигов ездил, к Федорову. Там бомбы немцы кидают. Он заводы и государственные ценности спасает. Колы уж тут мою партину справу шукать. Ох, Павло, тяжко мне без партии. Тут я перебил Днепровского. Мне Батько сказал что в старосты он попал по указанию райкома. Ну, конечно, Егор в райком пошел. Какой же он беспартийный? Он только временно лишился партийного билета. Куда же коммунист пойдет, если трудно ему? Ясно? К товарищам своим. Подумав, я сказал Днепровскому. Да, партийность, конечно, осталась при нем. С исключением его что-то не то. В обкоме мне его дело не попадалось. Не помню. Так сказал я тогда. Однако на память пришел тот случай, когда в коридоре обкома во время бомбежки подошел ко мне человек и спросил насчет своего заявления. Фамилия короткая и тоже украинская. Может быть, то и был Батько? Товарищ Непровский. 25 октября в Лесовых Сорочинцах погиб коммунист, член партии большевиков. «Будем навечно». Как героя считать его в списках нашей Черниговской организации? Мне хотелось, чтобы эти слова звучали поторжественнее. Первоначально районное собрание коммунистов предполагалось провести в хате учительницы комсомолки Зины Кавинской в селе Буда. Но Вася Зубко, вернувшись оттуда с разведки, сказал, что сын учительницы заболел скарлатиной. Кавинская Несмотря на болезнь сына, взялась было подыскать в селе другое помещение для собрания, но возвратилась встревоженная. В буди появились чужие люди. Они расспрашивают. По-видимому, взяли под наблюдение. «Я это проверил», — сказал Вася. «Думал, может, Ковинская просто сдрейфила». «Оказалось, что действительно шныряют по селу. Какие-то людишки с длинными носами, выспрашивают». «Один даже ко мне на улице подошел». Противный такой, лет сорока пяти, вроде дьячок в отставке. Голосок сладенький, бородка реденькая. Баптист вырвалось у меня. А что такое баптист, Алексей Федорович?»